«Теперь ты Оля. Да-да, не спорь, ты была розой и розеткой, луной, полтавой, липой, иголкой, двиной, ласточкой. Роза вызывала на курганчике серну, а роз там не было, только сухая трава и мины. Ты была зарей, ты вызывала Чигадаева, а его убил снаряд, а ты сказала, Чигадаев передает, что у него все в порядке». То есть его убили, а передает капитан бабушке. Ты была на Потсданнер плац, сорока, и Терешкович смеялся, а ведь правда трещит, как сорока. Это было за час до того, как он выбежал на улицу. Говорят, что Кейтель вчера не знал, куда ему положить свой жезл, пока он подписывал, а один американский фотограф мечтал выменить этот жезл на сигареты. Кончились фрицы. Понимаешь, Оля, ты понимаешь, что это значит? Ты не сорока и не двина. Если я тебя назову теперь Ласточкой, то уж никак не по телефону, а только на ухо, чтобы никто не слышал. Потому что война кончилась, и ты теперь не розетка, а Оля, моя Оля. Он упивался звучанием ее имени, как будто впервые его произносил. «Когда я тебя увидала в первый раз, я испугалась. Это было 5 августа, возле Клецкой. Порвалась связь, а ты вызывал полковника. Ты, наверное, очень рассердился, сказал. «А вы вообще умеете разговаривать по телефону? Может быть, вы думаете, что это не телефон, а стиральная машина? Ну почему ты тогда сказал «стиральная машина» и еще улыбнулся? Если бы ты выругался, я не обиделась бы. Я уже знала, что на войне все ругаются». А когда я услышала «стиральная машина», я чуть не расплакалась. А я тогда подумал, милая девушка, милая, и вдруг стиральная машина. Митя, ты знаешь, я уже тогда поняла, что не могу спокойно на тебя глядеть. Когда мы наступали, помнишь, в конце февраля, неудачное наступление на Орел, ты пришел замерзший, пил кипяток, я хотела за тобой поухаживать, а ты мне сказал «осторожно, у меня жена ревнивая». Это потому, что мне очень хотелось взять твою руку. А ты поверила? Я поверила, что ты решил меня задразнить, ведь ты мне до этого несколько раз говорил, что не женат. Я не решался сказать. Только в Чернигове. Почему там? Река была, каштаны. Погляди, какая сирень. Она уже доцветает. Помнишь, возле Думиничей, перед Орлом? Я наломала букет, и принесла тебе. Да. Там сильно бомбили. Ранили Бабаджана. А из тех, кто был на Курганчике, почти никого не осталось. Жалко, что Осип не с нами. А где он? Они пошли южнее на Подздам. Ты знаешь, Шули? он хороший человек, только не умеет сказать то, что чувствует, как я. А, впрочем, кто умеет? Разве что поэты. А они, наверное, ничего не чувствуют. Я когда не умею, дурачусь, а Осип скрипит. Митя... Ты думал на том кургане, что ты выживешь? Думал, что не выживу. Оказалось мне, что обязательно выживу. По-моему, всем так казалось. Убивают, а я выживу. Терешкович недавно звал в Ярославль, помнишь? Да. Таня и Маечка. На курганчике был Зарубин, помнишь, мистера? Он так медленно говорил, что можно было уснуть между двумя словами. А погиб, когда контратаковали, побежал впереди всех. Магарадзе танцевал. Бродский рассказывал, как он сидел в обсерватории, глядел на звезды. А ты тогда, наверное, кричала «Луна!» Я Венера. Он взорвался на Мини. А Лину, Лину, помнишь, какая она была? Маленькая, а шоповалова, Шаповалова. Никогда я их не забуду. Ты мне говорила, что я тебя брошу. А мы никогда не сможем друг друга бросить. Мы вместе были на том курганчике. Ты мне сказал прошлым летом, да Орши, что хочешь на Амур. Ты помнишь? Я спросила почему? Ты сказал, там тигры. Я думала, что ты про танки. Да нет, про живых с пятнами. Мы поедем туда и поедем на Кавказ. Нельзя только по Лермонтову. Хочется самому взобраться. Мы будем много ездить, много работать, много смеяться, много любить. Хорошо. Он подозвал собачонку. Она все та же, плетется возле его ног. Только год назад Минаев ее переименовал. Сказал, отныне доктор Геббельс будет называться Гепка. Я уважаю его седины. Нельзя оскорблять честного и доброго пса. Гепка действительно посидел, стал тише, неохотно показывает фокусы. Гепка, ты рад, что попал к себе на родину, Отрекаешься? а я рад, что я на твоей родине. Рад, что приехал и еще больше обрадуюсь, когда уеду. Гепка, гепка, предстоит тебе увидеть Москву. Одно условие. Не облаивать ни милиционеров, ни мамулю. Слушай, Оля, мы приедем, наверное, в июне или в июле. Будет очень жарко. Ты, конечно, первым делом потребуешь мороженого. Мы приедем с Белорусского, потом улица Горького. Дом тот самый, что у Пушкина, симпатичные львы. Потом башенка с а Направо Пушкин. На бульваре дети верещат, а мамаши сонные от жары потом по Метростроевской. Откровенно говоря, нужно бы раньше свернуть по Садовым, но мы с тобой должны представиться Пушкину. Я именно возле памятника Пушкину мечтал. Лобзай меня, твои лобзаньи, мне слаще мира и вина. Мне тогда было 13 лет, и чтобы поцеловать кого-нибудь, это я презирал, Не иначе, как лобзаньи. «Ну, а потом живо к мамуле! Ты увидишь, какая у меня мамуля!» Лицо Оли выражало глубокое и радостное изумление миром. Именно это изумление люди, плохо ее знавшие, принимали за испуг. «Вот она идет навстречу миру с Митей!» Они еще долго ходили по дорожкам среди сирени, они больше не разговаривали. Слова казались ненужными, так сходны были их мысли и чувства. Только когда они возвращались к дому, где их ждал лейтенант Курушкин, Минаев остановился и на ухо сказал Оле, «Я забыл тебе сказать, мы победили, это абсолютно точно». Глава 29 Галочка лежала на земле, и ждала, когда придет эссесовец Пауль. Она больше не может работать. Значит, сейчас придет Пауль с огромной овчаркой, и собака кинется на Галочку. Так убили Веру, француженку Клод, венгерскую еврейку Миру. Эсэсовец долго не приходил, Галочка забылась. Когда она опомнилась, было много машин, Зина кричала «Американцы!» Галочку подняли, отнесли в лазарет. Она пролежала три дня, думала «Неужели не увижу наших?» Когда она вышла на свежий воздух, у нее кружилась голова, и она рукой держала за стенку. На машине был флаг Красного Креста. Веселый американец фотографировал девушек и кричал «Карашау! Карашау!» Зина сказала Это правда, что хорошо. Подбежал водитель, негр, очень черный, с яркими зубами. Он дал Галочке плитку шоколада и ткнул себе рукой в грудь. Это от сердца. Был ветреный день. Шел дождь, потом прояснилось. А когда Галочка увидела первого красноармейца, снова шел косой дождь, на солнце сверкали тонкие серебряные нити. Галочка обняла красноармейца и заплакала. Это был высокий, немолодой солдат с седой щетиной на давно небритых щеках. Он смутился и вдруг крикнул «Да это же наша девчата!» «Что случилось?» — спрашивает Галочка. Ей отвечают «Немцы сдались! Победа!» И солдаты ее спрашивают «Девушка, ты откуда?» У Галочки нет сил, но она говорит, она не может молчать. «Я из штрафного лагеря». «Нет, я из Киева, я жила на бульваре Шевченко, нас вывезли очень давно, до Сталинграда, мы работали на заводе, там была злая немка Кристина, она била по лицу, там были французы, Пьер верил, что Красная Армия победит, он рассказал нам, что освободили Киев, он умер, я, наверное, стала старухой, я была молодая, меня послали в штрафной лагерь, там были девушки из всех стран, много наших, советских, я разучилась там говорить, вы знаете, как мы говорили?» Я не поднялась на аппель, и полицайка меня избила. А офицеринка выколола у енины глаз. Штубовая донесла, что Надя не может работать, ее сгазировали. Когда не могли больше работать, Пауль звал собаку, она загрызала или тащили в фургон с газом. Мы говорили, газировали. У Нади был жених, танкист, его зовут Егор Никитенко. Если кто-нибудь его встретит, скажите, что когда Надю тащили в фургон, она вспоминала. Родину и Егора.